Одинокая слезинка сиротливо капнула из-под спутанной массы волос, бесшумно расплывшись на кружевной манжете. — Милый мой, да ты что? Ольга сорвалась со стула, как была наполовину расчесана и в распахнутом халате, охватила обеими руками, словно птенца крыльями заслоняет опасности. — Да стоит ли она того? Ну, с кем не бывает. — Я тоже не могу музыку сочинять, ну и что? Да успокойся, мы что-нибудь придумаем. Обязательно придумаем. Ну, подумаешь, огонь, не умирает же от этого. — Да. Несчастный бард тихонько всхлипывал у неё на груди, трогательный и беззащитный. А она беспомощно гладила его волосы, на шёпоте всякие утешительные глупости, и помимо воли думала в это время совсем о совсем и другом человеке, о другом барде, которому это их небо оказалось не столь несходительно, не сохранило от такого ужаса, который потерял огонь, полностью и жил долгие годы с пустым очагом в сердце, и всё же ему помогли счастье, радость и любовь. Хотя это всего лишь эмоции. Может, он все-таки говорил правду? Может, она была к нему несправедлива? Может, он все-таки до сих пор ее любит? Просто это любовь у него такая, с финтами и вывертыми. За окном гулка ухнула, затрещала, и в стеклах высоких окон в гостиной заплестели пестрые осветы праздничного фейерверка. Шелар нахмурился оттуда. овёл взглядом всех сидящих в комнате, чуть дольше задержавшись на непривычно серьёзной рожице своего шута. Затем молча встал и сам задернул шторы. Извините, господа, у меня нет желания любоваться на бессмысленную растрату казённых средств. Кто желает милости, прошу на балкон. "Ну вот", укоризненно проворчал Элмер. "На этот раз я не смету подписывал. Ты сам всё равно чем-то недоволен". Будь моя воля, я бы давно с радостью отменил некоторые глупые традиции, вроде обязательного фейерверка в каждую годовщину коронации. — Ну, знаешь, — протянула Орландо, сдвинув тонкие красивые брови, — если ты еще и введешь вместо этого обязательное бдение на кладбище, народ тебя не поймет. — Не говори глупостей, это мое личное дело, я никогда не приглашал никого разделить его со мной. — А Мафея кто сегодня потащил? — Никто его не тащил, он сам напросился. — Да. Маффей шустро развернулся на спинке кресла, ловко перебросив ноги через сидящего в этом кресле жака, и вклинился в разговор. "Шелар, а можно поинтересоваться, почему ты раньше меня никогда не брал, а в этом году разрешил? Потому что ты дорос", кратко сообщил король, возвращаясь на диван, где к его плечу немедленно прислонилась любимая жена. Уточнений никому не требовалось. — А почему бы не попробовать как-то разделить эти две даты? — предложил мэтр Максимилиан, бдительно поглядывая при этом на своего короля. — Насколько я помню, между ними прошло несколько дней. Почему не отмечать их соответственно? День коронации проводить как подобает, а могилы родственников посещать за несколько дней до этого тоже как подобает. — Я знаю, — терпеливо кивнул Шелар, — но позвольте мне самому решать, в какой день куда ходить. Разве я кому-то мешаю? Разве я лишил подданных и их законного фейерверка? Ну, миревайтесь, наставительно заметил придворный маг. Господа, мы можем поговорить о чём-нибудь другом. Пошутить вам про что-нибудь без особого вдохновения, отозвался из глубины кресла шут. Нет, спасибо. Лучше расскажи, как поживает Кантор. Мэтр Максимелиана, как всегда, считает недостойным публично проявлять отцовские чувства, но ему несомненно интересно. И мне, кстати, тоже. «О, слегка оживился Жак Кантор. Господа, можете забыть про Кантора. Боюсь, мы его навсегда потеряли». После той ночи, когда он подверг свою хату дизайнерским экспериментам, его понесло. Такое впечатление, что у товарища Блюдце полностью посыпалось, построилось клином и улетело в теплые края. Он круглыми сутками чего-то творит, прерываясь только на приступы и репетиции. Не жрет, не пьет, не спит, не... Ой, вру, трахается он исправно... Просто совмещает это дело с репетициями. Жилище свое довел до такого потрясного вида, что Ольга может расслабиться, ей этот уровень не осилить. Словом, если кому понадобится кого убить, к Антару можно больше не обращаться. Он окончательно переквалифицировался в композиторы. Что с людьми несчастная любовь делает? Мне вот интересно, мэтр, вы этого и добивались, когда его Ольге заложили? — Нет, — кратко отозвался Максимилиан, не вдаваясь в подробные разъяснения. — Извольте отстать от коллеги, — вмешался мэтр из стран. Он поступил совершенно правильно. Не думаю, что Дон Диего испытывал удовольствие от необходимости обманывать любимую женщину, а признаться он так и не решился бы. Что же касается внезапного приступа вдохновения, то причины подобных явлений понятны и подвластны лишь бессмертному барду. — Я слышал ваше мнение по вопросу, — с легким недовольством высказался Шелар. — Определенная логика в нем присутствует. Но меня интересует схема последующего развития. Вот, уважаемый метр, просветил Ольгу. Они с Кантером впервые объяснились без умолчья, они иносказательно закономерно поссорились и далее должно быть какое-то продолжение. Раз вашей целью не было их поссорить, следует предпринять какие-то дальнейшие действия, дабы достигнуть истинной цели. Какие? Для начала дать им время осмыслить, уверенно изложил метр из Стран. А они всё равно сойдутся? Предпримем мы что-то для этого или нет? добавил метр Максимилиана. В самом деле, позвольте немного развеять ваши иллюзии, высокоучённый мет... метр. В голос его величество прорезался знакомый холодок. Кантор, может быть, что-то и осмыслит, если отвлечётся хоть на часок от всё поглощающего процесса творчества. А вот Ольга, Дима Норагатова, она уже не в состоянии что-либо осмысливать. Она полностью утратила способность критически оценивать действительность. Вчера я намеренно свёл Ольгу с первой женой Артура и понаблюдал со стороны за их беседой. Сами понимаете, бедно женщине было что сказать, и она это с удовольствием сказала. Лично я нашел её рассказ логически непротиворечивым, а впоследствии сверил с некоторыми известными фактами и не нашёл оснований приткнуть мадам в неискренности. Ольга же не поверила ни единому её слову. Понимаете, ни усомнилась, ни попыталась что-то проверить, просто встала с твёрдой уверенностью, что злобная корыстная стерва цинично клевещет на бывшего мужа исключительно с желанием доставить ему неприятности. Господа, вы понимаете, что происходит? Мерзавец полностью подчиняет себе все помыслы нашей общей подруги, а мы даже не можем разобраться, как. Почтенные мэтры, вы бы хоть раз взглянули на девушку попристойнее, вместо того, чтобы делать ей непристойные предложения. а уже потом вы начинали борьбу за откровенность и взаимопонимание. Я смотрел, возразил Макс, очень внимательно тремя разными способами. Нет на ней ничего. Поддерживаю, эхом откликнулся коллега. Я тоже ничего не обнаружил. Тогда в чём дело? Неужели Ольга настолько отупела? Мне показалось наоборот.